Глава шестнадцатая. Письмо Скорпиона. В час пик на московских улицах начинается обычное столпотворение. Бесконечные пробки нервируют водителей, всю душу выматывают. А что делать? Количество машин с каждым годом, да что там с годом, с каждым месяцем, каждым днем растет, а улицы ведь не резиновые. Делают, конечно, развязки, расширяют проезжую часть кольца сквозные пробивают, однако это не решает проблем. Примерно об этом думал посыльный из российского отделения Интерпола, медленно пробиваясь через огромные пробки по направлению к величественному зданию с белоснежными колоннами на Моросейке, где размещался ФСКН. Предъявив на проходной пропуск, он пересек просторный холл и направился к лифту, чтобы подняться в ведомство полковника Ковалева. Тот уже ждал его, время от времени поглядывая на часы. Он встал навстречу посыльному. «Вот письмо, которое вам велел передать полковник Игнатов», — сказал посыльный. «Он просил вручить его лично вам, если сам задержится в Грузии». «Присаживайтесь, капитан», — произнес Николай Николаевич, сев за стол и нетерпеливо вскрыл письмо. Текст оказался для него неожиданным. Господину Никольскому «После трагической гибели госпожи Ниносихашвили, Клеопатры, вашу организацию постигают неудачи по всем направлениям. Есть потери у нас, причем весьма существенные. Чтобы противостоять общему противнику, необходимо объединить наши усилия. Разве не является достойным примером для нас вся цивилизованная Европа, которая объединилась стерла границы, разделяющие как территории государств, так и души людей. Даже правоохранительные структуры европейских стран наладили между собой взаимодействие и взаимопомощь, а мы продолжаем работать порознь, вариться в собственной скорлупе. Предлагаю объединить в единое целое наш международный наркокартель и ваш Эдельвейс. О формах и организационной структуре нашей организации поговорим при встрече. Только так мы можем четко планировать все наши действия, процветать и побеждать. Доктор Говард. Внимательно прочитав письмо, Николай Николаевич принялся его внимательно рассматривать и изучать содержание. Текст скрепляла известная каждому сотруднику комитета красная печать, изображающая атакующего Скорпиона, печать наркомафии. Ковалев поднял глаза на офицера. «Капитан, а как это письмо попало к Игнатову?» – поинтересовался он. Оно пришло из Лионской штаб-квартиры Интерпола. Тут целая история, товарищ полковник. Французская полиция обнаружила наркокурьера и вела его. Тот заметил слежку, завязалась перестрелка, и он был убит. На теле нашли письмо и переслали Игнатову. Но Василий Юрьевич срочно вылетел в Тбилиси и оставил это письмо в своем бюро. Сейчас он лежит в Тбилисском международном медцентре с сотрясением и ранением. «Как?» — крякнул Ковалев. «А с какой целью он передал это письмо?» «Чтобы подумали, как его использовать, с пользой для общего дела». Ковалев кивнул. «Верное решение». Отпустив капитана, он немедленно вызвал к себе Чернова. Прочитав переданное из Интерпола письмо, тот обрадовался. «Это то, что нам надо», — воскликнул он. «Мы же как раз нацелились активизировать действия против Эдельвейса. Так что сейчас всякая лыка в строку». «С этого момента поподробнее. Что будем делать конкретно с этим письмом?» «Мы ведь сейчас прорабатываем легенду, как подобрать ключи к Никольскому, так?» «Точнее, отмычку», — поправил Ковалев. «Вот это письмо и послужит отмычкой», — заключил Чернов. «А кого отправить?» «Думаю, Смирнова. Он уже побывал в Испании, знает языки». «Смирнов не годится», — покачал головой полковник. «Его знают и Клеопатра, и Саркисян». «Но ведь Клеопатра...» — начал Чернов, но полковник перебил его. «Сегодня мы считаем ее погибшей, а на завтра, как видишь, появляется письмо с ее печаткой. Сущий дьявол, а не баба». «Кого же послать?» Кондратьева, Уткина, Голубеву. Полковник встал, несколько раз прошелся по кабинету, разминая ноги. Он понимал, сейчас от правильного выбора кандидатуры зависело многое. «Готовьте Уткина», — произнес, наконец, Николай Николаевич. Офицер он толковый, рвется в бой, учится заочно иностранным языкам. «Слишком молод», — покачал головой Чернов. «Пороха еще не нюхал». «Справится ли?» «Молодость не порог, ты себя вспомни. Кстати, как у него с английским?» «Нормально». «Вот и договорились. Ступайте, готовьте ему легенду, настраивайте парня на серьезную и ответственную работу», сказал полковник.